Глава 3. 18 июня 1937 года. Поселок Черняхов. Бегом, марш! Привычно возглавляю колонну бойцов. Сначала за мной бегут мои ахламоны, а уже за ними полтора десятка бойцов НКВД. Те прибыли к нам на следующий день после моего разговора с Камдивом. Разместили их в моей казарме благо свободные места были. Пока строится, по моим указаниям, полоса препятствий и учебный городок, кстати, мои бойцы не строят, они тренируются. Так вот, я гоняю своих гавриков с утра до вечера. К моему удивлению, бойцы НКВД оказались получше подготовлены. Так, в первый же день они все осилили 10 километров, правда, было у них несколько человек, кто с трудом пробежал. Но все же у моих бойцов в первый раз показатель был намного хуже. Сейчас они все уже уверенно пробегают эту дистанцию, так что скоро начну гонять их в полной боевой выкладке с оружием и вещмешками с песком. Начал уже и понемногу показывать приемы рукопашного боя и ставить им растяжки. На следующей неделе должны закончить со строительством, и тогда обучение пойдет по полной программе. В завод Стой. Мы в спортгородке. После десяти километров кросса бойцы лишь не очень сильно запыхались. Сказываются усиленные тренировки. Теперь после получасового перекура у нас подтягивания и отжимания. А также поднятие тяжестей. Кстати, пытаюсь бороться с курением. Конечно, так не запрещаю. Это уже явно будет перебор. Но на мозги бойцам капаю и об общем вреде здоровью, и о том, что им самим труднее тренироваться, и о том, что курильщика проще обнаружить в засаде. Да так оно и есть, и дело даже не в том, что бойца, который курит, может выдать огонек папиросы, но и в том, что от него будет идти запах табачного перегара, который даже не собаки, а простые люди с чутким обонянием могут учуять. При благоприятном стечении обстоятельств и за пару десятков метров смогут учуять курильщика. Пока особых успехов в этом у меня нет, но, надеюсь, до бойцов со временем дойдет, и они все же бросят курить. В той жизни я не курил, а в этой. Скуратов, оказывается, дымил, вот только я, попав в его тело, ни разу не испытал тяги к табаку. Скоро начнутся занятия в учебном городке. Надо будет пригласить на это мероприятие капитана Костромина. Кроме показа правильных действий при зачистке зданий, надо будет еще одну свою задумку осуществить. Конечно, автомат Калашникова с промежуточным патроном, как вроде бы положено каждому порядочному попаданцу, я изобретать не буду. А вот для начала ППС... А да еще с кое какими усовершенствованиями продвинуть попробую. Уже есть автомат ППД, а вот только особой популярностью он не пользуется. Всю значимость автоматов наше руководство осознает только после финской кампании. Сейчас подходить кому-либо с рассказами о значимости и необходимости автоматического оружия бесполезно. А да что там говорить, я к армии отношусь. Даже после финской войны перевооружением на автоматы в основном озаботился лишь Берия для частей НКВД и относящихся к ним пограничников. В армии только АВС-36 и СВТ. Оружие дорогое, технологически сложное и достаточно капризное. Основная масса бойцов, набранных из крестьян, его не любили. За ним надо было ухаживать и следить. На этом фоне старая добрая трехлинейка была простая и безотказна. И вот как мне, простому и зеленому лейтенанту, подтолкнуть этих дуболомов к правильному решению. Только через НКВД, заинтересовав их, а это я сделать смогу. Да, по сути получается, что боец Печенков мне только подыграл, когда написал на меня донос в органы Житомира. Хорошие отношения с НКВД и, самое главное, их заинтересованность в моих планах, по крайней мере тех, что на виду, дорогого стоит. 25 июня 1937 года. Поселок Черняхов. в коломеи смотрел на тренировки в бойцов под командованием лейтенанта Скуратова по прозвищу Малюта, а его прозвище от его бойцов распространилось уже по всей дивизии. За это время почти все бойцы успели увидеть постоянно тренирующихся бойцов его взвода. Или пробежки, или занятия в спортгородке, построенном рядом с их батальоном, но свободного времени у его бойцов практически не было. Зато при редком общении с другими бойцами, иначе чем «малютой» они своего командира не называли. И вот сейчас возвод Скуратова вместе с прикомандированными к нему бойцами НКВД проходил полосу препятствий. Скуратов перед этим первый ее прошел, наглядно показав своим бойцам, что нужно делать. Надо отметить, что получилось у него это быстро и ловко. У Камдива сложилось такое впечатление, что он уже неоднократно ее преодолевал. Следом за Скуратовым пошли его бойцы то и дело они оскальзывались но снова вскакивали и шли вперед конечно до скуратова им еще далеко вот только посмотрев на это Камдив понял что остальные бойцы его дивизии вряд ли смогут пройти эту полосу препятствий за прошедшее время скуратов уже основательно подтянул своих бойцов ежедневными занятиями физкультурой ведь вчера он подходил к нему в штаб с новой задумкой Он захотел построить тропу разведчика. Пока Коломейц не дал ему ответа, решив для начала посмотреть, что получится из уже построенного. Но позже придется идти лейтенанту навстречу. Ведь если отказать, то он наверняка снова пробьет это, но уже через НКВД. А ему надо показывать себя в их глазах, как сующего палки в колеса их протеже. Гбисты ведут свою игру, Они просто решили загрести жар чужими руками. А вот и их капитан Костромин, лёгок на помине. Поминить чёрт, так он и появится. Действительно, к полосе препятствий подъехала чёрная м из которой вышел капитан Костромин. Увидев комдива, он подошёл к нему. «Здравствуйте, товарищ А Ну, как вам?» «Добрый день. Да вот, смотрю, интересно же, что получилось». «И как?» Сам Скурат прошел полосу препятствий на отлично, а его бойцы так себе идут. Мои, я смотрю, еще не проходили? Пока нет. Скоро очередь дошла и до бойцов НКВД, и они, можно сказать, не посрамили свое ведомство. Прошли полосу препятствий довольно неплохо, по крайней мере, наравне с армейцами. За это время совместных тренировок и занятий их уровень выровнялся. И теперь они везде шли не хуже пехоты. Хотя дух соревнования в них был. После того, как все прошли полосу препятствий, к ним подошел их Куратов. Здравия желаю, товарищ Камзив. И как, по-твоему, полосу препятствий прошли твои бойцы? Для первого раза сойдет, а так, конечно, плохо. Плохо, говоришь. Смирнов. Камзив крикнул вестового. Живый сюда, любой взвод! Спустя минут двадцать к полосе препятствий прибежал в завод бойцов. Получив от комдива приказ, бойцы попробовали пройти полосу препятствий, и результаты оказались ниже Плинтуса. Лишь меньшая часть взвода смогла ее пройти и то с трудом. Полученный результат Коломейца не обрадовал. Это получается, что и остальные бойцы его дивизии покажут похожий результат. Прав лейтенант Скуратов. Тысячу раз прав, когда говорил, что физическая подготовка бойцов дивизии отвратительна. А тут еще капитан Костромин, хотя он гадить не будет, но в любом случае надо что-то делать. Хотя что делать? И так ясно. Надо поднимать физический уровень бойцов дивизии. Интересно, а как много командиров смогут пройти эту полосу препятствий? Лейтенант, ну что скажешь? А что тут говорить, товарищ Камдев? Я ведь с самого начала об этом говорил. Пока не поздно, нужно поднимать в дивизии физическое состояние бойцов и командиров. А с твоей полосой препятствий... Вы сами видели, бойцам просто не хватает сил на ее прохождение. Сначала надо дать им поднять свое физическое состояние, и только тогда выпускать на полосу препятствий. Кстати, командирам тоже нужно подтянуть свое состояние до необходимой кондиции. А то они должны быть вместе со своими бойцами. Не дело, когда командир требует от бойцов то, чего сам не может. «Скуратов, а как насчет учебного городка?» Это уже капитан Костромин вступил в разговор. Преодоление полосы препятствий он уже видел, а больше его интересовал именно учебный бой в зданиях. «А тут придется учиться, как говорится, на ходу». Я пока даже теоретически с бойцами это не проходил, но кое-что у меня для тебя есть. Как-то так незаметно, но они перешли с Костроминым на ты. Боец, винтовку. Сюда мои бойцы пришли с оружием, вот только в первый раз проходить полосу препятствий с оружием я не стал. еще успеют, пускай с десяток раз так пройдут. А лишь потом стану сначала просто с оружием, а потом и с полной выкладкой, когда на них скатка шинелью и мешок за плечами. Взяв у бойца винтовку, я позвал Костромина за собой. Мы зашли в первый дом. Это было одноэтажное строение с помещениями внутри. Взяв винтовку на изготовку, я принялся показывать Костромину, как надо зачищать помещение при этом демонстративно показывал недостаток длинного и считай однозарядного оружия в холостую передергивая спуская курок я наглядно показывал недостатки винтовок в городском бое особенно в помещениях смотри видишь винтовка слишком длинная а если еще и штык будет пристегнут то тогда вообще будет не развернуться в помещениях и что ты предлагаешь «Нам требуется новое оружие, компактное и скорострельное». «Это ты про ППД говоришь?» «И про него тоже. Есть у меня одна задумка. Так, прикинул в уме один автомат. Только я не оружейник. Принцип работы могу описать, а вот сделать сам не смогу. Идти к своему начальству тоже бесполезно. Может, твое сможет помочь? Вы, в принципе, как бы больше нас, армейцев, должны быть заинтересованы в нем». Все же вы больше в помещениях и городах работаете, чем мы. Я, конечно, попробую, но ничего гарантировать не могу. Но тогда с тебя чертежи. Чертежи не сделаю, а вот набросок, как и что должно быть, без проблем. Сгодится. Отдадим Дегтяреву, пусть. Посмотрит. Тут лучше не ему, а кому другому, а Дегтяреву поручить переделать свой ручной пулемет ленточное питание. Я тоже кое-что набросаю с пометками. Можно сделать пулемет единым, там переделки минимальные, зато в армии он станет универсальным. Костромин лишь внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Знаю, полюсь я на этом, но все равно все свои скелеты в шкафу я не спрячу. Слишком много от меня нового и такого, чего нигде в мире пока нет, так что будет под меня НКВД копать, будет. Сравня Скуратова до меня и после, и найдут массу различий, а вот только доказать, что настоящего Скуратова подменили, не смогут. Есть у меня на теле одна примета, нет, не шрам, шрамы поделать можно, родимое пятно на плече. Так что тут НКВД ничего не обломится. Но и оставлять это, как и есть, тоже нельзя. Есть у меня один план, как осторожно слить часть информации о будущем и заодно объяснить все появившиеся несуразности в поведении Скуратова, меня, то бишь. Только тут спешить нельзя. Сначала надо показать, что пользы от меня слишком много, поэтому сразу хватать меня и пытать нецелесообразно. Капитан Костромин возвращался назад в Житомир, очень задумчивым. Затея с лейтенантом Скуратовым пока работала. Показательное выступление его бойцов всего лишь после чуть более месяца интенсивных тренировок прошло на отлично. А даже их бойцы, которые начали тренировки чуть позже, показали отличный результат. Положа руку на сердце, если сейчас загнать на полосу препятствий бойцов его управления, то мало кто сможет с первого раза пройти эту полосу препятствий. Первое занятие в учебном городке также показалось, что бойцов еще учить и учить. Случись реальный бой, и их потери будут большими. Но откуда, черт возьми, это все знает Скуратов. Эх, вытрясти бы из него это, но нельзя. Не тот он человек. Главное, что он хоть и скрывает источник своих знаний за отговорками. Оно не прячет их, а пытается поделиться ими и научить этому других. Нет, тут надо действовать по-другому. Не спешить, а постепенно приручить его, насколько это возможно. Вот, например, сейчас обещал принципиальные схемы нового оружия. Но откуда их может знать простой пехотный командир, который к этому и близко не подходил? Вопросы, вопросы... «Одни вопросы и никаких ответов. Но он умеет ждать. И он подождет. Костромин уехал. Знаю, у него сейчас масса вопросов, на которые нет ответов. А вот только я уже немного его узнал. Он человек умный. Не то, что этот дурак и карьерист Линевич. Кстати, интересно, а что с ним? Хотя, как мне думается, его попробуют куда-нибудь сплавить подальше отсюда». Проводив Костромина взглядом, я пошел разводить Камдива на тропу разведчика. Она тоже нужна, полоса препятствий — это для общего развития, а вот для спецназа нужна уже тропа разведчика. К тому же, чувствую я, что после сегодняшнего представления, особенно когда Камдиев увидел реальную степень подготовленности своих бойцов, то в ближайшее время полоса препятствий будет занята с утра и до вечера. По крайней мере, уже хоть что-то хорошее я сделал. В любом случае, Камдип теперь с подготовки не слезет, и хотя бы физически его дивизия скоро будет очень хорошо подготовлена. А там, глядишь, смогу и на боевую подготовку повлиять, особенно когда хоть немного своих гавриков натренирую. 25 июня 1937 года. Управление НКВД Житомира. Начальник управления с интересом выслушал отчет капитана Костромина. Похоже, этот лейтенант действительно знает, что делает, причем знает и умеет гораздо больше, чем говорит и показывает. Одно только усовершенствование ДП с переводом его на ленточное питание чего стоит, а наброски нового автомата, пускай пока нет их чертежей, но судя по Скуратову, Обманывать он не будет, а вот только как его разговорить? Давить нельзя, не тот он человек. Уже показал, что силой от него ничего не добиться. Похоже, что он не то что сдружился, но нашел общий язык с Костроминым. Вот пускай капитан потихоньку и втирается к Скуратову в доверие. Но это на перспективу. А пока надо увеличить количество бойцов в обучении у Скуратова. А много, конечно, не выделить. У самих их не так много, но в завод, пожалуй, можно. Под командованием младшего лейтенанта госбезопасности Углова. А вот, кстати, тот тоже молодой, только звание получил. Может, тоже сойдется со Скуратовым. Раз тот его тренировать с бойцами будет, то могут и подружиться. «Позови ко мне лейтенанта Углова, и можешь быть свободен». Приказал он Костромину, который все это время, что его начальник думал, стоял рядом. Костромин вышел и от секретаря позвонил в казарму. Углов оказался там и через десять минут уже входил в кабинет начальника управления. «Здравия желаю, товарищ капитан госбезопасности!» «Проходи, Углов. Ты у меня просился на дело. Так вот, на дело я тебя пока не пущу. Так как ты не готов...» но для тебя есть другое задание. Слышал уже про конфуз Линевича? Конечно, это у нас сейчас все сотрудники обсуждают. Вот решил я тебя с бойцами направить учиться к тому лейтенанту. У него уже учится отделение наших бойцов, и они показали неплохие результаты в первом испытании. Я решил создать взвод отлично подготовленных бойцов для всех случаев, Командовать им будешь ты, но, сам понимаешь, вначале надо научиться. И вот еще что. Постарайся сдружиться с лейтенантом Скуратовым и войти к нему в доверие. Да, он пока не дал поводов усомниться в его верности делу партии товарища Сталина, но слишком много в нем загадок. Давить на него нельзя, мало ли что выйдет. А так он все равно передает свои знания, но, возможно... «Знает намного больше, и его задумки могут пригодиться уже сейчас. Тебе все понятно? Так точно? Свободен?» 26 июня 1937 года. Поселок Чернихов. С самого утра к нам снова приехал капитан Костромин, и не один. Кроме него был еще один командир и два десятка бойцов. Короче, обрадовал он меня. К тому отделению, что уже занималось, добавляется еще два десятка бойцов под командованием младшего лейтенанта госбезопасности Углова, а первое отделение также вливается в этот взвод. Вот такие пироги с котятами получаются. Кроме моего взвода, теперь еще и полнокровный взвод габистов. А с другой стороны, теперь они будут действовать друг против друга По количеству голов практически сравнялись, просто в моем взводе почти на десяток бойцов больше. Похоже, начальство оценило уже первые результаты. В принципе, это неплохо, как говорил горбатый Майкл. Ни дна ему, ни покрышки. Процесс пошел. Главное, что в нашей казарме еще были свободные места. Но теперь, когда прибыло еще два десятка душ, мест больше не осталось. Разбиваю всех гэбистов на три отделения. Получилось ровно по 12 человек. Сам углов 37 А у меня 45 гавриков. Получилось ровно по 15 душ в отделении. А вместе уже довольно прилично. Начинать подготовку с нуля из-за прибывших я не собираюсь. Они новенькие ребят, физически более-менее подготовленные. Так что догонят остальных в процессе тренировок. Дни замелькали один за другим, а я гонял своих подопечных. Теперь распорядок дня несколько изменился, тренировок стало немного меньше. Зато добавилась теория, а в основном занятия проходили в учебном городке. Я учил бойцов правильно двигаться среди построек и в самих помещениях, а также проводить их зачистки. Кроме этого, проходили занятия и по выживанию в лесу, а также поиск и распознавание следов, что проводил наш охотник. А ближе к вечеру я начинал занятия по рукопашному бою. Тут, подумав, я решил не учить всему и сразу, а начать отработку наиболее действенных и нужных приемов. Показав их несколько раз, затем заставлял бойцов их отрабатывать до автоматизма, и только после закрепления приема переходил к следующему. Передав Скуратову пополнение, Костромин получил обещанные чертежи и уехал назад в Житомир. Правда, там, кроме чертежей еще, оказалось задание на модернизацию ТТ и чертеж глушителя к нему. Он, разумеется, коротко глянул в них, но мало что понял. Приехав в управление, он сначала отправился в техотдел к Ника Норычу. Старый оружейный мастер всю жизнь провозился со стреляющими железками. И кто, как не он, мог оценить творчество Скуратова? И он оценил. Павел Сергеевич, это просто великолепно. Откуда у вас это? Что, действительно стоящая вещь? Потрясающе. Простота и технологичность. Спасибо, Никанорыч. После этого Костромин поднялся к начальнику управления. Разрешите? Что у тебя, Костромин? Чертежи от Скуратова. И как? Только что показал что он просто в восторге чертежей. Хорошо, можешь идти. Костромин ушел, а начальник стал думать, как лучше преподнести чертежи вышестоящему начальству. А Если отправить по инстанции, то неизвестно, сколько это займет времени и чем закончится. Поэтому, немного подумав, он отправил чертежи на Тульский оружейный завод под видом срочного заказа для Житомирского управления НКВД. В принципе, если что, всегда можно отговориться экспериментальным вооружением для экспериментального подразделения. Главное, что начальник Тульского НКВД его друг, так что можно позвонить и попросить помочь. Месяц спустя. Достаточно уверенно преодолев полосу препятствий, оба взвода разделились. Бойцы моей роты заняли постройки учебного городка бойцы НКВД, стали его штурмовать. За всем этим наблюдал не только капитан Костромин, но и начальник Житомирского управления НКВД и комдив со своим штабом. Если полоса препятствий была видна отлично, то вот в учебном городке было хуже, но все равно то и дело раздавались звуки взрывов учебных взрыв-пакетов из черного пороха. Обычная картонная трубка, набитая порохом, и небольшой запальный шнур со спичкой. Учебный бой закончился ничьей, после чего оба завода двинулись на тропу разведчика, а потом провели учебный рукопашный бой. В результате все начальство осталось довольно увиденным. В качестве бонуса нам привезли новенькие ППС, ТТМ и десяток РПД. Я даже сам не ожидал, что из моей затеи с оружием что-то выйдет. Конечно, надеялся, но не ожидал, что это произойдет так быстро, можно сказать, молниеносно. Я держал в руках новенький ППС. От оригинального его отличала дополнительная штурмовая рукоять спереди и съемный шумопламегаситель. Толстая трубка длиной 15 сантиметров полностью скрывала пламя выстрела, что, во-первых, не демаскировало стрелка, а, во-вторых, не слепило его самого, когда он стрелял в темноте. Кроме того, частично оглушился и рассеивался звук, так что при применении оружия была очень низкая заметность, а если еще использовать специальные патроны с дозвуковой скоростью, то выйдет практически полностью бесшумное оружие. Не знаю, чего это стоило НКВД, но они это сделали. Модернизированные ТТ тоже оказались на высоте чуть более удобный наклон рукояти, двурядный магазин на 16 патронов и простейший предохранитель, который, однако, теперь позволял спокойно носить пистолет с патроном в стволе, не опасаясь непроизвольного выстрела. Были и нарезы на конце ствола, что позволяло привентить к нему глушитель. В купе с новыми специальными патронами с увеличенной пулей и уменьшенной навеской пороха теперь сам пистолет громче лязгал затвором во время выстрела, чем сам звук выстрела. Кроме этого, Костромин привез и ножи, которые, правда, сделали уже здесь, в Житомире. Отлично сделаны. По моему рисунку, они удобно ложились в руку и были хорошо откованы. Кроме оружия было необходимо и другое снаряжение. Так же, как и новое обмундирование. Но это можно было выбить только после того, как я покажу товар лицом, то есть действия моего взвода. Ручники тоже удались на славу. А кроме того, в комплекте с ними шли и переносные треноги, с помощью которых пулемет превращался в станковый. Главное, что вес треноги был всего в полтора килограмма. Самое то и для пехоты, и для нас. Новое оружие, кстати, заинтересовало и мое начальство и оно с интересом его изучало. Тут же его и отстреляли, после чего распределили среди бойцов. Кстати, мне пришлось выдержать небольшой спор с Костроминым, когда я отстаивал перед ним необходимость второго оружия для бойцов, которым должен был стать новый ТТ с глушителем. После показательного выступления, когда мои бойцы отлично прошли полосу препятствий, Затем тропу разведчика и под конец провели рукопашный бой. Все начальство осталось очень довольным, и тогда я, не отходя от кассы, решил пробить новое обмундирование, более или менее приближенное к современному. Кроме того, и маскировочные накидки наподобие Лешева, А вот теперь мое подразделение начинало походить на спецназ моего времени, и еще, конечно, им учиться и учиться, да и по экипировке еще проблемы. Но, надеюсь, в течение короткого времени они будут решены. После выступления все вместе изучаем новое оружие, вернее, это мои бойцы изучают, я кроме нового ТТ его прекрасно знаю. После разборки-заборки идем на стрельбище и отстреливаем его. Все бойцы довольны. В ходе тренировок они уже успели намучиться с карабинами, Да, вместо винтовок их вооружили карабинами. И хотя они немного короче винтовок, но все равно слишком длинные для боя в помещении. Не спорю, калаши подошли бы намного лучше. Но чего нет, того нет. И изобретать его я пока не буду, так как лучшие — враг хорошего. ППС более дешев и технологичен, чем калаш, да и проблем с патронами не будет. Кстати, в оригинале РПД тоже стреляет промежуточными патронами, но пока их нет, надеюсь, и старыми трехлинейными будет хорошо стрелять. Теперь можно и слегка измененный СКС дать костромино Так винтовка отличная, но вот отсутствие магазинного заряжания ее портит. Тут я это исправлю, и надеюсь, что он и старыми винтовочными патронами будет нормально стрелять, Он ведь тоже под промежуточный патрон сконструирован. Сейчас есть АВС-36 Симонова. В принципе, довольно неплохая винтовка, а вот только дорогая и нетехнологичная. А еще, если из нее стрелять не одиночными, а очередями, то ее клинит. Все же патрон слишком для нее мощный. СКС стреляет одиночными, так что, думаю, клинить не будет. Зато плотность огня значительно выше. Да и двухрядный магазин позволит сделать ее двадцати зарядной.